Глава пятнадцатая. Разогрейте, перемешайте и подавайте. Музыка стихла, танец был окончен. Взаимный поклон, и они отошли к стене. Король снова взял ее за руку. — Да ты прекрасно танцуешь. Ты полна сюрпризов, Синичка. — Тут есть секрет, Ваше Величество. Но позвольте я пока вам его не открою. — Даже так? Ладно. А потом? — Потом непременно. — Ты уже кокетничаешь со мной? — Она не переставала его удивлять. «О нет, как можно, ваше величество?» «Да вот так и можно», — он рассмеялся. «У тебя получается, и раз танцевать ты умеешь, как оказалось, то следующий танец опять мой». Этот второй танец уже заиграли, и ноги сами несли Азельму танцевать. По правде говоря, в ее жизни давно не было чего-то настолько головокружительного и приятного. Если, конечно, забыть о том, что она теперь уродина пусть и временно. Но почему бы и не забыть? «Кстати, у меня тоже есть секрет. Скоро узнаешь», — приблизившись к ней, шепнул король. Они возглавили колонну, к которой пристраивались другие пары. Медленная и торжественная Павана. Самое то, чтобы покрасоваться и показать себя со всех сторон. И любая ошибка в ней так заметна. Но король и Азельма не делали ошибок. Они танцевали безукоризненно. «Миледи, неужели это та неловкая девочка, которую королю представили в самом начале?» — тихо сказала графиня Карри, пожилая баронесса де ларви «Не кажется ли вам, что король просто заменил ее на искусную танцовщицу? Ведь она под вуалем, а так-то у нее что-то с лицом кажется». «Маменька? Да это ведь дочь барона Калани, королевская невеста, от феи!» — вмешалась ее дочь, которую никто не пригласил на Павану. «Король заколдован, наверное?» «Не болтай!» — шикнула маменька. моего величества лучшие колдуны!» «Может, и правда не она? Так красиво двигается?» Графиня не сводила глаз с танцующей пары. «Но пламя, это же ужасно!» Король, между тем, был согласен с графиней. Нет, не разделял ее ужас, наоборот, был доволен ее недовольством. Он был очень зол, а когда он бывал зол, то не кричал, не топал ногами, и бумаги, и посуда были в полной безопасности. Зато эти прекрасные дамы, доброта и всепрощение, бежали от него, подобрав юбки. А потом осторожно выглядывали из углов. «Как там его величество?» А согласен он был в том, что его пара отлично танцевала. Легко, грациозно. Девушка явно расслабилась и перестала страдать, что его величеству нравилось. Вообще, танцы обладают таким приятным свойством, излечивают душу и дарят ощущение счастья, даже без колдовства. — Ты прекрасней всех на этом балу, — искренне сказал король. — Тебя никому не затмить. — Этого не может быть, ваше величество. не поверила она, и попросила. — Ваше Величество, мне необходимо найти сестру, Эссину Фалину Калани. Я беспокоюсь, потому что не вижу ее. Можно поручить кому-нибудь ее найти? — Разумеется, — тут же ответил король. — Сейчас распоряжусь. Кстати, я не видел ее пока. И когда звуки музыки стихли, он подозвал одного из лордов и отдал приказ. — Почему вы приехали не вместе? — спросил он чуть погодя, уведя ее на третий танец. «Кажется, ее тетя считает, что я недостойна составлять ей компанию, поэтому и леди Орсу тут же отправили прочь». «Что за леди Орса?» «А, я понял», — король рассмеялся. «Зато самое почетное место на балу сегодня рядом с тобой. Видишь, как иногда можно просчитаться?» «Почетное место — это рядом с вами, ваше величество». Сегодня это будет одно и то же, моя дорогая. И прекрати уже спорить с моим величеством. Постоянно возражаешь. Да мне первый министр столько не возражает. Этот танец, кстати, позволял ему взять свою даму за талию и привлечь ближе, что он и сделал, конечно. Между тем, третий танец подряд, который король танцевал с одной и той же девицей, да еще с какой девицей, это было уже чересчур. Ни одна знатная Матрона на этом балу не могла бы припомнить ничего подобного. Графиня Карри была обеспокоена, растеряна и негодовала. Она метнулась к графу Карри за поддержкой. Граф, между тем, был очень рассержен. Вы понимаете, что натворили, глупая женщина? Подойдите и посмотрите внимательно на ильгерда Может быть, поймете. Помните его отца? Он легко прощал ошибки, но совсем не прощал попыток водить его за нос. «Ну, посмотрел бы Ильярд на эту девочку, и что? Он вел бы себя как должно. А теперь я ни за что не ручаюсь. Полагаю, он теперь вам на зло весь вечер не отойдет от этой калани Другим девицам не на что рассчитывать. Нашей дочери особенно. Вы все для нее испортили, миледи. Но это скандал. Именно. Поговорите с ним. Не вижу смысла. Он остынет далеко не сегодня». Графиня постояла. Задумчивая, потирая руки, и изрекла, наконец. «Но это же хорошо, милорд. Король в гневе — это глупый король. Неосторожный, я хотела сказать. Недальновидный». «Что? Да я прямо приказываю вам сидеть тихо и ни во что не вмешиваться!» Еще сильнее рассердился граф. но ну, разумеется, милорд». Кротко взглянула на него супруга. «Видите, я и так веду себя тихо. Ни во что не вмешиваюсь». Она подошла к леди Моргане, такой прелестной, нарядной и такой печальной, и ласково потрепала ее по щеке. «Все в силе, моя дорогая. Любой мужчина в гневе глупый и недальновидный, запомни, все будет хорошо. Пусть его величество развлечется напоследок. Потом ты простишь его за это». Между тем королю сообщили, что Эссинов Алина Калани не приезжала на бал, Это была ужасная новость. Сестра не приехала на бал, значит, что-то случилось. Король сразу отметил, как задрожала рука девушки в его руке. Ты расстроена? Не переживай, мы разберемся. Для его величества такие вещи никогда не казались проблемой. Он сразу приказал позвать колдуна, да-да, того самого Тауха, это для начала. С колдуном разговаривали в той же комнате, где Азельме подгоняли платье. Процедура оказалась несложной. Она сжала в кулаке магический кубик и представила Фалину. А колдун поводил вокруг нее другим кубиком. «С Эсиной все в порядке», — наконец заявил колдун. «Некоторое время назад, я полагаю, она испытывала определенные трудности. Но теперь с ней все хорошо, и она не терпит никакого принуждения». а «Подробнее», — уточнил король, — «где она находится хотя бы?» «Совершенно точно не в лиссе». «Я считаю, что она дома, Ваше Величество. Она хм, весьма довольна в настоящий момент. Сказать что-то большее уже за пределами моих нынешних возможностей. Хотя вот что-то мелькнуло, Ваше Величество. Надо же, не ожидалось настолько истраченным резервом. Лес. Она не в своем замке, она в лесу. Мне показалось, что она набирает воду из источника. Кто-то подал ей руку. Это мужчина». Чувства Эссины далеки от горестей, уверяю вас, ваше величество». «Даже так? Вы уверены, Таух?» Король нахмурился, потом сухо рассмеялся. «Надо же!» азельма с одной стороны обрадовалась, с другой ужаснулась. «Да, поначалу она испугалась, что Фалину обманом не пустили на бал. Связали, заперли в погребе, жизни бы не лишили. Она огромная ценность для леди-опекунши и ее племянника». Но это временами слабое утешение. Но колдун так легко узнал про лес, сторожку, ручей феи, про место, где прячутся беглецы. Ужасно. И что теперь подумает король? Король был неприятно удивлен. Даже в душе его что-то больно кольнуло. Нет, не ревность к этому удачливому спутнику будущей баронессы. Разочарование, скорее. Ему ведь понравилась эта бойкая наследница Калани. Ну да. Бойкая. Набирать воду в ручье сейчас, в лесу, ночью? Азерма не знала, то ли ей защищать сестру, то ли лучше помалкивать. И что она делает в лесу, у ручья? Нет, что она там делает, как раз понятно. Но почему? И кто с ней? Валь или тот вредный кучер? Король не видел, что она то краснеет, то бледнеет, но ощутил, тем не менее, ее волнение». «Видишь, все хорошо», — сказал он. «С ней все в порядке. Она решила не ехать на бал, чтобы встретиться с м, другом детства. И сейчас счастлива. Ты, наверное, знаешь, о каком друге речь? И что это за место такое в лесу?» «Ах, все не так, ваше величество. Это не может быть свидание с другом!» — все-таки не стала молчать Азельма. Она собиралась на бал, и я уверена, что ей помешали. Это место в лесу. Я думаю, она поехала просить защиты у феи и взяла с собой слуг. Это, наверное, ручей фей. Туда многие ездят. У нас верят, что фея может помочь. Ночью ездит. Посмотри. Король показал на окно. За окном была кромешная темень. «Еще не поздно», — возразила она. «До полуночи долго...» «О, прошу, не делайте поспешных выводов, Ваше Величество». Она очень хотела на бал, потому что собиралась просить защиты. Именно поэтому, я уверена, ей и помешали приехать. «Поясни. Она хотела просить защиты? от чего «Она собиралась просить вас, Ваше Величество, освободить ее от помолвки. Она не любит жениха, даже более того. Она, я думаю, готова на все». «Я так и понял. Видишь ли, Синичка, я не собираюсь отменять ее помолвку. Это против всяких правил, и причины тут нужны очень веские». А тут он усмехнулся. «Она хотела на бал, говоришь? Вот и спросишь у нее, почему она так внезапно отменила планы». «О, Ваше Величество, я уверена, что это не так. И знаешь, на месте ее жениха я был бы очень недоволен, учитывая то, что мы сейчас узнали». «Но согласен, что поспешных выводов делать не стоит. Потом разберемся подробно, я пошлю людей. А пока прошу, пойдем танцевать. Ты не устала? А то попросим у Тауха какой-нибудь укрепляющий эликсир». Король вновь взял ее за руку. «Довольно с меня эликсиров, ваше величество», — отказалась Азельма. «Согласен», — поддержал колдун. «Леди пока не стоит употреблять никаких субстанций». «Ну и ладно. Мне кажется, ей это и не нужно». «Ваше Величество, а это ничего, что вы танцуете со мной столько танцев подряд?» Тихо спросила Азельма. «Ведь это нельзя?» «Почему это?» — удивился король. «Нет, моя дорогая, на этом балу я так хочу. А ты и бальные правила знаешь? Неудивительно, раз так танцуешь. Или тебе не нравится танцевать со мной? Скажи правду во имя пламени, не слышу». «Мне очень нравится, Ваше Величество, но...» «Достаточно. Пойдем». Она была совсем сбита с толку. Что случилось у Фалины? И получается, что это она, пусть невольно, подвела сестру своим беспокойством. Король теперь думает о Фалине, пламя знает что. Что там случилось у Фалины? Танец еще один. Всеобщее любопытство, местами сдержанный ропот. Король танцует с одной, только с одной девицей. Только если танец требует смены партнеров. Но, кажется, даже тогда он не выпускает из виду эту... Эту «Да что это такое?» Графиня Карри просто извелась и все-таки решилась поговорить с королем сама. Она подошла. «Ваше Величество, мой дорогой, на короткий разговор». «На короткий», — согласился король и отступил в сторону, все равно оставляя Азельму у себя на глазах. «Да, тетя Мот, ваше Величество, так нельзя, это бал. Наконец вы компрометируете эту девушку?» «Тетя Мот». — Король не может скомпрометировать девушку. Но вы правы, так нельзя. Нельзя опаивать всякой дрянью моих личных гостей. Вы не отказываетесь? Он улыбнулся, как оскалился. — Это правильно. У меня тут колдун-дознаватель. — У ауругов волк на гербе, — вспомнила графиня. Седой волк. Да, вот так-то. — Это не опасно и временно. — Да, несколько месяцев. — Ну и что? Я забочусь о вас. Только о вас. — Благодарю. Если вы сейчас дадите порцию этого зелья моргане, и оно подействует, я приглашу ее на танец и возьму с собой в лир. Обещаю. — Ваше Величество, графиня перевела дух, зелья больше нет, и прошу прощения, я была не права. — Ну что вы, все чудесно. Вы обо мне заботитесь, прекрасный бал. Моя леди ни разу не наступила мне на ногу. Король смотрел несколько холодно и хищно. Да, граф был прав. Король остынет не сегодня. Ну, что поделать? Все ждут объявления о кружевном состязании, Ваше Величество. Все знатные девушки графства и не только. Вы объявите сами или позволите мне? Объявляйте, тетушка Мот. Это целиком ваша затея. Еще один танец и объявляйте. Но сначала танец. А то за время этого разговора я уже соскучился по моей леди. Улыбка графини скорее была похожа на гримасу. Но эта леди была вполне уверена в себе. Танец завершился, и графиня Карри вышла на середину зала. За ней распорядитель с посохом, а за распорядителем два юных пожа с атласными коробками в руках. — Я знаю, молодые леди, как вы все жаждете поучаствовать в кружевном состязании, — громко сказала она после того, как распорядитель постучал посохом в пол. и оно, наконец-то, состоится в Лиссе. Все достойные девушки получат приглашение и смогут заслужить драгоценный приз. Сутки спустя, здесь, в замке, вы приметесь за работу, прекраснейшие молодые леди Кандрии». В ответ на эту задорную речь весь зал разразился ахами, восторгами и рукоплесканиями. Король с интересом наблюдал за действом, при этом продолжал держать Азельму за руку. Он нагнулся к ней. «Синичка». «Может, хотя бы ты объяснишь мне смысл этого странного стремления плести кружево ночью? Почему не с утра?» Их разделяла невесомая дымка вуаля, но лицо короля было так близко. Азельма ясно ощущала его теплое дыхание. Она хотела отстраниться, но рука короля нескромно легла ей на талию. «Не убегай, пожалуйста. Ответишь?» «Ваше Величество, это вам объяснит любая девчонка. Просто первое такое состязание когда-то устроила фея, а феи все серьезные дела предпочитают затевать ночью. С тех пор и пошло». «О, так это и правда традиция? А зачем фея это потребовалось?» Продолжал любопытствовать король. «Но как же, она так выбирала невесту, то ли для сына, то ли для воспитанника. Разные сказки говорят разное». Хм, губы короля нечаянно приблизились так, что на мгновение коснулись ее ушка Через вуаль, конечно. — Странный принцип подбора невесты. Ты согласна? — Да, Ваше Величество. Такая близость этого мужчины была и приятна, и почти преступна. И ноги от волнения подкашивались, а голова кружилась. Дома, в Калане, если бы так вел себя кто-то из слуг, она бы уже возмутилась и отскочила, а Нахал имел все шансы схлопотать оплеуху от кого-то из старших. Да, она мыла полы, но все помнили, кто ее отец. Никто не вел себя развязно. Король отодвинулся и поймал ее ускользающую руку, переплел пальцы. Графиня Карри все это видела, и ей стоило огромного труда сдержать негодование. Но приходилось. Этот мальчишка практически напоказ любезничает с этой, этой негодной девчонкой, служанкой и прачкой. И кто она там еще? «Ну, понятно, это все для того, чтобы ее рассердить. Он специально, специально...» «Ты не хочешь убрать вуаль? Он ведь мешает тебе?» Невозмутимо и очень тихо продолжал король. «Убери, прошу. Ты с таким лицом лучше, по крайней мере, половины дам в этом зале. Прошу вас, не принуждайте меня, ваше величество!» Испугалась Азельма. «Не собираюсь принуждать. Не беспокойся». Ему было даже неловко от того, как он разволновался от близости этой девушки. Почему? Это она, синичка, должна дрожать и всего пугаться, должна переживать от того, что с ней случилось. А он взрослый мужчина. Его внимание искали самые красивые женщины к Андре, И не только. Кажется, он уже не помнил ни одну. А эту... Ее хотелось обнять, согреть, утешить, взять себе. Это... Проделки той феи, а тут еще графиня с ее никому не нужным кружевным сумасбродством. «Слушайте и не говорите, что не слышали, благородные господа!» Возопил распорядитель, опять грохнув в пол посохом. И графиня, сияя улыбкой, принялась излагать условия. «Леди, состязание начнется в девять вечера и должно завершиться в девять утра». «Каждая из вас получит отдельную комнату, окна и двери, которые будут заперты магически. Каждый предоставит совершенно одинаковые принадлежности, свечи и все, что нужно для работы. Вы будете плести кружево по одному образцу». по заранее сделанному идеальному сколку. Победит та леди, которая успеет сплести больше, и при этом ее работа будет безупречна. Повторюсь, что каждая леди, удостоенная честь участвовать, получит приглашение. Да будет так! Она приблизила пальцы к свече, которую ей поднес присяжный колдун Лиса. Да-да, пламя, зажженное в храме, все серьезно. А вы как думали? Восторженный шепот пролетел по залу и затих в дальних углах. Награда для победительницы — драгоценное янтарное колье с жемчугом и гранатами, изготовленное в руате. Она взяла из рук пожа приколотая к подушке колье и подняла над головой, показывая присутствующим. Потом она передала колье пажу и снова поднесла пальцы к свече. Все серьезно. Разумеется, драгоценный приз — это подарок его величества. и он же пообещал победительнице еще один маленький и приятный сюрприз — исполнить ее заветное желание. Да будет так! Графиня опять протянула руку к пламени, и тут же колдун Лиса поднес свечу королю, и тот тоже протянул руку, коснувшись пламени. Пламя свечи на секунду взмыло вверх, королевское слово. королевская клятва принято. Право же, никто и не усомнился бы, что просто слова уже достаточно. Зато теперь восторг в зале был всеобщим. пожи раздавали леди приглашения на розовой шелковой бумаге. «Все прекрасно, графиня. Вы, как обычно, очень хорошо все придумали. Благодарю вас», — снисходительно уронил Ильярд. «А теперь пусть же играют, мы хотим танцевать». Он опять, наградив графиню издевательским взглядом, вывел Азельму на середину зала. «Опять танцевать». Музыка звучала, по залу кружились пары. Графиня Карри изо всех сил старалась казаться невозмутимой. Так было надо, хотя она победила, разумеется. Надо признать, эта заморашка Калани прекрасно отвлекла на себя королевское внимание, так что все получилось совсем просто. Надо будет непременно одарить ее чем-нибудь, пусть помнит доброту. Графиня Карри была великодушной женщиной. Она велела подозвать к себе леди Трой и ласково сказала ей. «Мы, разумеется, ждем вашу дочь на кружевном состязании. Вы же понимаете, лишь раз в жизни можно получить от короля такой подарок». «Я понимаю, что победительница уже определена, верно?» Леди Трой, вопреки ожиданию, смирила ее тяжелым взглядом. «Что вы?» — воскликнула графиня. «Я готова поклясться на пламени, что ни моя дочь, ни мои племянницы до самого начала состязания не увидят образца узора». Она поискала взглядом лисского колдуна, помахала ему, подзывая. «Клянусь!» Она опять поднесла руку к пламени, и клятва была принята. «А вы, дорогая леди Трой, сразу, как только увидите, что король отошел от вашей воспитанницы, увозите ее немедленно. Хорошо бы спрятать ее на какой-нибудь дальней ферме, но лучше не станем дразнить короля». Он может из чистого упрямства начать ее искать. Да-да, просто увозите с глаз долой. Я завтра же напишу ее величеству насчет леди Орсы. А пока нам не помешает освежиться. Сейчас я угощу вас вкуснейшим клюквенным морсом. Его должны уже принести из кухни. Пойдемте к столу, леди Трой. А вы у себя в коллане заготавливаете клюкву?